«Ты покойник», — хмуро сообщил один. Бестужев не знал, Чарли это или Сид, да ему это было бы абсолютно неинтересно. «Все там будем когда-нибудь», — усмехнулся он. «Слушайте меня внимательно. Мы сейчас уйдем. А вы оба, извольте проторчать тут ровно пять минут. Можете больше, если хотите, лишь бы не меньше. Если не послушаетесь и потащитесь следом, будет плохо. Стрелять я не буду. ни к Чему? Я просто-напросто крикну полицейского». Они тут торчат на каждом углу и с превеликой готовностью спешат на помощь. Заверяю вас, здесь, в Вене, я числюсь среди респектабельных и уважаемых граждан. Так что, если я заявлю, что вы на нас напали с целью ограбления, да еще и покажу ваше оружие, поверят мне, а не двум подозрительным иностранцам с другого конца света. Понятно? Понятно, проворчал тот, что повыше. Кажется, судя по голосу, это все-таки был Чарли. Попадешься ты мне. Там видно будет сказал Бестужев почти беззаботно. Он с превеликой охотой порасспросил бы этих двоих о том о айсём. Но сейчас, когда время ценилось на вес золота, было, если подумать, не до них. Всего лишь очередные конкуренты из немаленькой уже толпы охотников за аппаратом. Он вытолкнул торопливо напяливавшегося ртух Жака на лесенку, вышел следом, шепотом скомандовал, идите в том направлении, не спешите, не привлекайте внимания. И направился следом, быстрым шагом, то и дело оглядываясь, Издали махнул агентом, свернул с дорожки и углубился в чащу, где деревья росли прямо-таки на диком положении. Спрятался за громадным вязом, сделал знак агентам последовать его примеру. Осторожно выглянул. Ну, разумеется, 5 минут они и не подумали отсчитывать, выскочили раньше. Выбежав из образованного фургонами дворика, постояли, озираясь, судя по движениям и мимике, рассыпая самые крепкие ругательства, какие только знали, Очень быстро должны были сообразить, что метаться в поисках беглецов бесполезно, да и опасно. Так и есть. После краткого совещания, сопровождавшегося столь же бурной жестикуляцией, оба рысцой припустили к выходу из парка и вскоре пропали из виду. «У меня впечатление, Жак, что я только что спас вам жизнь», — сказал Бестужев, вяло улыбаясь. мне чего отчего-то кажется, что эти типы вас пристукнули бы за здорово живешь, наплевав на ваши политические убеждения». И не испытывая ни малейшего страха перед Гровошолем, так что вы вдвойне мой должник. И если не отблагодарите полной искренностью, я вашу жизнь превращу в кошмар, честное слово. Глава 4. Рыцарь, принцесса и дракон Тактика и манеры поведения, реплики, мизансцены — все это, разумеется, было продумано заранее. Кабинет к господину чиновнику императорско-королевских железных дорог Бестужев не вошел, а осторожно просочился, ступая робко и нерешительно, словно опасаясь в любой момент быть безжалостно вышвырнутым за дверь. Шляпу он снял еще в дверях, тут же ее уронил, нагнулся за ней, бормоча некие извинения, поднявши, едва опять не выронил. Да так и продвигался осторожненько к столу, неуклюже вертя ее в руках, поглядывая на хозяина кабинета сквозь простые стекла пенсне, приниженно боязливо даже... Одним словом, держался, будто впервые попавший в столь высокие хоромы деревенщина, или человек, умирающий от смущения и стыда. Хозяин кабинета отнюдь не выглядел сатрапом, наоборот, добродушный на вид господин, солидного возраста, с румяными щеками и окладистой бородой, расчесанной на два крыла. Не подлежало сомнению, что он, увидев столь странные манеры посетителя, несколько удивился, Сюжет был не грозный, высокопоставленный вельможа, ежедневно решавший вопросы жизни и смерти, а довольно скромный служащий, ведавший на Норнбанхофе грузовыми перевозками и чином в переводе на российский, не превышавший коллежского ассессора, а то и пониже. «Проходите, господин... господин Фихте», — представился Бестужев, переминаясь с ноги на ногу у стола, вертя в руках котелок. «Я из Лёвенбурга. Моя фамилия Фихте». Государь, австрийский император и венгерский король хмуро взирал на него со стены, так, словно его подмывало рявкнуть. «Оставьте эти забавы, юноша!» «Очень приятно», — сказал чиновник. «Моя фамилия Гейльборн. У вас какое-то дело касательно грузовых перевозок? Садитесь же, прошу вас». Бестужев осторожно опустился на краешек стула, так словно он был горячим, вертя в руках котелок, блуждая взглядом, кривя губы или легонько гримасничая, ответил, «Да, собственно, нет, вообще-то, пожалуй, что и так, но я не знаю, удобно ли...» Подпустив в голос нотки легкой истерики, он громко закончил, «Только вы можете мне помочь!» Линия поведения была выбрана безупречно